Капитула шестая, поднимающая неожиданный вопрос. «А почему бы вам сразу брешь мне в борту не сделать? Хотите пустить мое судно на дно? К чему тогда эти сложности? Я гражданин Аларана, не забывайтесь!» Процедил капитан, и в его голосе чувствовалась настоящая неприкрытая угроза. «А с чего бы ты тогда бросился на утёк, если тебе скрывать нечего?» — спросил скрипучий голос. — С того, что я принял вас за пиратов, я же уже объяснял. Чуть спокойнее ответил Ярц. — Мог капитан и правда принять напавших за пиратов? — Вряд ли. Но тогда получается, что он мне солгал легко и непринужденно. Мог он так поступить или нет? Или же он искренне заблуждался, пока патрульные не захватили корабль? Естественно, контрабандой он промышляет. Но пиратов не любит никто, так что причина уматывать от них на всех парусах есть у любого капитана. Солгал Ярдс или нет? Дед говорил, что почти у каждого торговца на корабле есть запрещенные товары, но находит их только у безалаберных дураков. Зайтан Эддар впечатление дурака не создавал, поэтому рано судить о том, кто он на самом деле. Да и в ящики не залезь, чтобы посмотреть содержимое. Там ведь могут быть и банальные медитарские пряности, за которые он не хочет платить лишнюю пошлину. Но пряностями не пахло. Гайрона я или кто? Сидя на ящике с медитарским шафраном, я бы учуял его. А чем пахнет? Деревом, металлом, пылью. Скорее всего, тут оружие. Пошлины на него высоки, торговать с борта выгодно. Возможно, стоит спросить Ярца напрямую, чем именно он промышляет, да и вообще побеседовать с ним более откровенно. От воспоминания о нашем последнем разговоре по телу прокатилась волна тепла. И почему он меня не поцеловал? За тонкой, явно напитанной скрытой магией перегородкой, ругались капитаны Аберийский пограничный отряд, который вскрыть обшивку и обнаружить схрон так и не смог. «Интересно, вас таких на корабельную службу специально набирают? По остаточному принципу? Кто больше нигде не пригодился, того берут кошмарить честных торговцев? Я обязательно напишу своему монарху о вашем произволе, когда вернусь в Валоран». «Мы же сказали, что досмотра подвергается любое судно в территориальных водах Аберии. Распоряжение Рахарда двадцатого. Мне нравится наша страна и наши законы». Валя обратно в свой Аларан. Что ищете-то хоть, патриоты Не Я замерла от страха. Сейчас аберейцы расскажут, что ищут меня, а капитан потом с легкостью сложит два плюс два. Хэнка, пусть они промолчат. «Не твоего ума дело», — пренебрежительно буркнул скрипучий голос. Послышались удаляющиеся шаги покидающих трюм людей. Я выдохнула и расслабленно растеклась по жесткому ящику. Только сейчас поняла, как дико замерзли босые ноги. Но шуметь, доставая из сумки сапоги, побоялась. Мало ли что происходит снаружи. Возможно, кто-то притаился и слушает. Лучше посидеть, пока не вернется капитан. Ярц пришел за мной довольно скоро. Отодвинул панели и сразу же сгробастал в объятия. Такого проявления чувств я не ожидала, Но прикосновение к горячей кожи оказалось неожиданно приятным и волнующим. Он сел на один из ящиков, не выпуская меня из рук. "Как ты? Испугалась?" вета, я так переживал за тебя. Жарко зашептал он, грея мои окоченевшие стопы огненными ладонями. "Напугалась? Ярдс, ты же сказал, что это были пираты." "Я так и подумал. Думаешь, мало их ходит под видом патрулей?" «А эти повели себя чересчур агрессивно, вот я и принял решение удрать», — пояснил он. «Но зачем ты спрятал меня?» — задала я свербивший в сознании вопрос. «У тебя нет документов. Я, конечно, мог хоть женой своей тебя назвать, но побоялся, что ты откажешься подыгрывать. Решил, что надежнее полностью обезопасить тебя от контакта с этими мордоворотами, чем подвергать риску». Я выдохнула с облегчением. Логичное объяснение. Действительно проще спрятать человека без документов, чем объяснять его наличие на сотне. Вдруг тебя ищет бывший жених. Я не захотел рисковать. Да, об этом я как-то не подумала. Хорошо, что ты меня спрятал. Спасибо. Уютно устроившись на широкой груди, я слушала, как мерно бьется сердце ярца и Дара, и успокаивалась. Сколько нам идти до Нинара? Десять дней, в зависимости от ветра. Хорошо. Время уже позднее. Пойдем, я провожу тебя до каюты. Есть хочешь? Хочу, честно призналась я. И чая горячего очень хочу. Ярца, а что в ящиках? Капитан насмешливо посмотрел на меня. Косточки чрезмерно любопытных красоток, естественно. А если серьезно? «А если серьезно, то я не лезу в твои тайны, а ты не лезешь в мои», — жестко ответил он, а потом чуть смягчил тон. «Так поступают друзья». «Ты прав», — согласилась я. «И верно, зачем мне его тайны?» «Достаточно того, что Ярц помогает. А контрабанда — незаконно рожденная сестра торговли, как ни крути». «Опять же, вот простой пример». В Аберии, где проживает очень много гайронов, Бекатея категорически запрещена. В Эрдзамуде, где население – люди, это просто приправа. На гайронов Бекатея действует как жуткий афродизиак, а людей, говорят, напротив, умиротворяет. Некоторые люди Бекатею любят, поэтому ее ввозят и в Аберию, просто делают это вот такие контрабандисты. Только не ярц, конечно. Ни один гайрон в здравом уме с этой дурной отравой не свяжется. Ярц отвел меня в каюту и оставил одну. Через несколько минут принесли поднос с чаем и бутербродами. Все вели себя так, словно никто час назад не удирал от оберийского патруля и не подвергался обыску. Хорошая тактика одобряю. Я тоже порой предпочитала делать вид, что прошлого не существует. Иначе становилось мучительно больно но впадать в меланхолию я себе не позволила. Поела, убрала вещи и легла спать, положив бабушкину сумку рядом с собой. Проснулась с первыми солнечными лучами. Постель заливал золотой свет. Окончательно проснувшись, закончила утренний туалет и занялась тем, что давно хотела сделать. Перебрала содержимое сумки. Естественно, все свои сокровища я знала наизусть, но за время жизни в приюте доставала всего пару раз. А сейчас хорошо бы проверить и подзарядить артефакты. Первыми в дело пошли невысокие сапоги. Внимательно осмотрела их и напитала древние арканы магии. От одного прикосновения к семейной реликвии настроение поползло вверх. Сапоги сослужат мне хорошую службу в академии. Ведь не только следы не оставляют, но и делают шаги бесшумными. К сожалению, бабушка не знала аркана, который на них наложен. Вроде бы старый мастер унес свою уникальную придумку в глубину. Тем ценнее была эта пара. Возможно, уникальная. Надо бы только отнести их к кожевнику и попросить покрасить обычной, не зачарованной краской, чтобы ненароком ничего не нарушить в сложнейшем плетении. Дальше деньги. Вытряхнула на покрывало все, что нашла. Сотня даблонов в цветах разных стран. Несколько искудов и таринов. Это много. Но до тех пор, пока не научусь зарабатывать, деньги надо жестко экономить. Нужно узнать, сколько стоит обучение. Думается, хотя бы один месяц я все же смогу оплатить при необходимости. Карманный хронометр. Я погладила золотой бок и напоила артефакт силой. Лекарь, конечно, не рекомендовал, но так это и неполноценное колдовство. Я же не арканы плету. Дед любил с важным видом доставать этот икис из кармана и говорить «Настало время дурачиться. Поторопись, Аля, то опоздаем». После этого мы обычно занимались тем, что выводили бабушку из себя. Строили иллюзии, зачаровывали мебель так, чтобы она отодвигалась от приближающихся к ней людей, отправляли на воздушном аркане в полет домашнего мангуста и даже собирали в море жемчуг. Конечно, обыкновенный жемчуг – это не деньги, но он тоже ценился, пусть и невысоко. Дед во второформе нырял в море, а я на берегу разделывала ракушки и искала в них сокровища. Потом мы вместе готовили моллюсков на костре и ели, приправляя соком лима и острым соусом. На зубах поскрипывал песок, и объективно повара на замковой кухне готовили куда лучше. Но для меня ничего не было вкуснее этих наловленных дедом ракушек. Амулет, помогающий контролировать второформу. Нет, он не блокировал Гайрона, просто ослаблял. Если бы не он, я бы не удержала человеческий облик при пожаре. Амулет я носила все последние четыре года. Да и в Академии он мне здорово поможет. Ядовитые зачарованные иглы. Очень опасные штучки, естественно, запрещенные. Одна такая способна убить даже Гайрона. Что уж говорить о более хрупких людях. Изысканная заколка из урдина. Страшный боевой артефакт. Две длинные металлические спицы, венчающиеся изящно украшенной округлой головкой. Такое оружие можно выхватить из узла волос за мгновение. Никому не придет в голову, что заколка настолько дорогая и сделана из подлинного урдина. Все примут за подделку, поэтому смело можно ее носить. Изделие настолько прекрасное, насколько и опасное. Первый удар парализует противника на несколько часов. Второй на несколько суток. Третий убивает. Заряжать его не нужно. Урдин, самый дорогой в мире металл, сам тянет магию на себя. Артефакт будет работать вечно, и наложенные на него арканы не потеряют эффективности. Оружие последнего шанса и исключительно ближнего боя. Ужаленный им упадет парализованным, а следа на теле не останется. Такие изделия запрещены законом, но отследить именно эту заколку нереально. Она активируется только при контакте с чужой кровью. Росыпь приютских колец-блокираторов в сравнении с фамильными украшениями смотрелась чужеродно. Да и эффективность у них низкая. Надо будет продать при случае. Тем более, что браслет-блокиратор у меня тоже был. Снимать и надевать его могла только я, хоть на себя, хоть на других. Этот браслет полностью лишает доступа к магии до тех пор, пока не разрядится. А заряд у него очень емкий. Я ухнула в него едва ли не половину резерва, и он замерцал золотым, показывая, что готов к использованию. Бабушкина сапфировое ожерелье и серьги к нему. Артефакты. Вот только я не знала, что они делают. То ли я забыла объяснение, то ли бабушка нарочно скрыла информацию. Нести показывать артефактору опасно. Изделие может иметь незаконные свойства или быть настолько дорогим, что меня с легкостью за него убьют, не спрашивая фамилии. Или слишком узнаваемым, и я ненароком раскрою свое инкогнито. И последнее. Урдиновое кольцо с гербом цела в ключ к фамильному замку. Традиционно принадлежит зелену острова. Мужское. Мне оно всегда будет велико. Я погладила украшение, которое носил дед и примерила на свой тонкий палец. Это кольцо пытались найти и отнять из щеки короля. Думали, оно может помочь снять проклятие с острова. Бабушка спрятала его на самом последнем секретном дне сумки. А еще кольцо привязано лично ко мне. Об этом перед казнью успел позаботиться дед. Эту реликвию я не показывала никому, даже Виоле. Пусть все считают, что она утеряна. Ремень, кошель для жемчужин и еще парочка мелочей не в счет. Не настолько дорогие и уникальные, хоть и зачарованы. В дверь каюты раздался стук, и я быстро запихнула свои сокровища обратно в сумку. «Вета, ты проснулась? Как ты смотришь на завтрак в моей компании?» раздался из-за двери голос капитана. Буду готова через пару минут. Откликнулась я и принялась собираться. Выданные мне шальвары небольшого размера все равно оказались велики, видимо, сказалось недоедание. А рубашку капитана я подвязывала узлом на животе, иначе полы свисали почти до колен. Быстро расчесав волосы, собрала их в пучок и вышла из каюты. Капитан, одетый в одни лишь шальвары, ждал, привалившись к стене и не холодно ему. Загорелое тело так и притягивало взгляд, но я всеми силами старалась сохранять самообладание и смотреть ярцу в глаза. В не менее притягательные ярко-синие глаза мощного Гайрона, который вполне мог бы осмелиться пойти против короля Аберии. Гайрона достаточно взрослого, опытного, битого жизнью и при этом не боящегося бросить вызов властям. Такого, который действительно смог бы поддержать меня в борьбе за цейлах. Наверное. Нет, открыться ему я всегда успею, торопиться незачем. Но я принялась изучать Ярца настолько пристально, насколько могла. Он, видимо, почувствовал перемену во мне и смотрел с затаенной дразнящей улыбкой. Мол, давай, разгадай меня. Провокатор. Ярц распахнул дверь своей каюты и пригласил внутрь. «Ты знаешь, какие вступительные испытания проводят в Нинарской академии?» Спросила я после того, как Ярц усадил меня рядом с собой. Сочинение по истории Алорана, сотворение двадцати арканов первого уровня без использования накопителей, решение ряда математических задач и бег на дистанцию в тысячу вар на время. «И за сколько нужно пробежать дистанцию?» «Думаю, что ты пробежишь, норматив для девушек довольно мягкий. Как у тебя с математикой?» «Нормально», — неуверенно ответил я. «Мне прислали несколько вариантов заданий за прошлые годы. Сумеешь решить?» Капитан передал мне листки, списанные разными почерками. Сколько же людей он побеспокоил, чтобы добыть для меня эти задания? Задачи выглядели сложными. Я с трудом вспоминала то, чему учил дед. В приюте счета уделяли очень мало времени. Директриса предпочитала, чтобы мы вышивали и плели кружево на продажу, а не учились. А вот тут примеры сочинений. Ярц положил передо мной еще несколько листов. Исторический период может попасться любой. Хорошо, что в последние три дня я читала как раз об Аларане. Какие-то знания у меня, безусловно, отложились. Но охватить почти семь тысяч лет истории за несколько дней... Двадцать арканов сотворить сумеешь? Да, конечно, — хмыкнула я. Арканы мне всегда давались легко. Меня больше волнует вопрос внешности. Не скажут ли они, что во мне слишком много крови гайронов? Это же человеческая академия. Но волосы, конечно, у тебя немного отливают голубизной, но только на ярком солнце. А так я бы не стал ничего менять в твоей внешности. Чем естественнее ты выглядишь, тем лучше. Глаза у тебя человеческие, а это главное. Я могла бы покрасить волосы в черный? Глупости. Я за естественную красоту. Окрашенные волосы выглядят как пакли, да еще и отрастают уродливо. Вовремя светлые корни не покрасишь, со стороны будет казаться, что ты лысеешь или парик носишь. Терпеть не могу не натуральность. Красота женщины в ее внутренней силе и огне, а не в форме глаз и носа. Я знаю девушек с очень специфичной внешностью, которые от кавалеров палками отбиваются. И знаю писанных красоток, провести с которыми пару часов пытка. Так что не вздумай портить то, что тебе дала природа. Просто ешь побольше. Капитан демонстративно пододвинул ко мне тарелку с жареной в кляре рыбой и маринованными овощами. Я принялась следовать мудрому совету. Что ж, если он считает меня не похожей на Гайрона, то нет смысла спорить. Да и проблем меньше. Вот если от корней начнут отрастать голубые волосы, тогда и стану беспокоиться. После очень плотного завтрака Ярц вывел меня на палубу. Показывай двадцать арканов подряд. Вперед! Мне лекарь запретил колдовать, так что лучше повременить. Я пью микстуру, чтобы каналы восстановились. Ах, это, сейчас мы его пригласим и спросим, можно ли снять ограничения. Попроси Зайтана Сенатура к нам присоединиться. Бросил капитан, сидящему по одалю юнге, и снова повернулся ко мне. Тогда для начала посмотрим, что у тебя с бегом. От кормы до носа сто вар. Если ты пробежишь восемь отрезков, примерно уложившись в норматив, то прямую дистанцию преодолеешь без проблем. Иди к носу, а я пока засеку». «Но мы же только что позавтракали», — возразила я. «Ты будешь готовиться к вступительным испытаниям или спорить?» — выгнал бровь капитан. «Ну Но я нормально бегаю, зачем это?» «Так пробеги один раз, и я от тебя отстану. Какие сложности?» Теперь Ярц вскинул обе брови, а я пошла к корме. Она была ближе. «Готовься. Пошла!» Он махнул рукой, и я побежала. Бегать я любила, но только не по палубе, где на полу валялись канаты, отовсюду выскакивали, будто нарочно притаившиеся матросы, да еще и качало. В общем, первый забег я с треском провалила. Но палуба — это не грунтовая дорога. Или где будут бегать испытуемые? Когда я, тяжело дышая, лея лицом подошла к капитану и ожидавшему там целителю, настроение у меня уже было не столь радужным, как утром. Зайтан Сенатур, можно ли зайти Нор попрактиковаться с арканами? Готовы ли к этому ее магические каналы? Лекарь наложил на меня диагностические арканы и задумчиво сморщил нос. Утром и вечером по двадцать арканов, не более того. Через три дня можем добавить еще одну практику в обед. «Но только это. Никаких дополнительных усилий, иначе есть риск лишиться дара». Целитель сурово свел брови на переносице и строго посмотрел на меня. «Спасибо», — отдышалась я. «А теперь арканы», — приказным тоном сказал Ярц. «Любые двадцать». Пожав плечами, я с легкостью исполнила первые пять. Вторые пять пошли уже сложнее а четырнадцатый аркан просто расплелся и рассеялся в воздухе. Я удивленно уставилась на свои руки. «Как так-то? Я же раньше и не такое могла». «Хм, не очень хорошо. Пойдем, будешь решать задачи и писать сочинения». Я поплелась за капитаном, недоумевая. Почему я не смогла сплести двадцать первоуровневых арканов? Это же не настолько сложно. У меня полно сил, резерв огромен. Магия так и бурлит внутри. Неужели виной тому четыре года в приюте и тотальный запрет на колдовство? Могла ли я настолько растерять свои навыки? От этих мыслей стало не по себе. А когда не смогла решить восемнадцать из предложенных ярцем двадцати задач, стало страшно. Вступительные испытания традиционно проводят в последние дни года, прямо перед пятидневным апоританом. Учеба начнется в первый день 6974 года. Вопрос в том, допустят ли до нее меня. Смогу ли подготовиться и наверстать столько пропущенного за полторы дюжины дней? Эссе Витаны и Нор по дисциплине «История Аларана». Первый межрасовый конфликт 2854-2855 года. Война между гайронами и людьми – это пример того, как искусственно созданные существа могут оказаться намного более сильными и опасными, чем их создатели. Несмотря на то, что люди были вооружены передовым оружием и технологиями, а также обладали десятикратным численным преимуществом на момент начала войны 2854 года, гайроны одержали победу. Причин у войны было несколько. Во-первых, недовольство людей тем, что гайроны захватывали новые жизненные пространства и теснили их в более холодные воды. Во-вторых, отсутствие признания людьми Медитара, государства гайронов. В-третьих, рабство. Гайроны активно выступали против него, уничтожали цепочки поставки рабов и освобождали их. В-четвертых, неясность социального статуса гайронов и полукровок вне пределов их островов. Отсутствие гражданских прав и свобод, систематические угоны полукровок в рабство. Повод для начала войны – нападение группы Гайронов на рабовладельческое судно, во время захвата которого случайно был убит принц Алора современного Алорана. Ответной реакцией стало масштабное нападение военного флота людей на острова и флот Гайронов. Переломным событием в этой войне стала битва при острове Хандия, где сошлись основные силы противников. Люди подготовили план стремительной атаки. А лордцы и их союзники использовали сложные магические арканы и артефакты, но они оказались недостаточно эффективными в противостоянии с Гайронами. Гайроны под предводительством Мускера Захара смогли обезвредить атаковавший их флот, скрытно подбираясь под водой и устраивая пробоины в корпусах кораблей зачастую ценой своей жизни потому что воды вокруг человеческого флота были отравлены. Это в дальнейшем сыграло злую шутку с самими людьми. Были потоплены сотни судов. Обе стороны понесли тяжелейшие потери. Для людей стало сюрпризом, что гайроны освоили управление погодой. В дальнейшем это позволило медитарцам устраивать штормы, что сделало невозможным для людей вести боевые действия на море. Даже применение Белого Марева, запрещенного Аркана, уничтожающего все живое в радиусе действия, не принесло людям желаемой победы. В результате своей военной агрессии, закончившейся полным провалом, Алор и его союзники Аберия и Бертакийский Альянс потеряли треть территорий. Бертакийский Альянс распался на Бертакут, Цикмаск, Эрт и Замунт. Сформировался целый ряд независимых островов государств. Остров Ипара отделился от Алора и спустя 4 десятка лет в 2897 году был признан независимым. По окончании войны во втором месяце 2855 года было отменено рабство, получило признание экваториальное государство гайронов Медитар, которое в дальнейшем увеличивало территории на протяжении тысяч лет. Гайроны получили статус разумных, равных в правах с людьми, о чем гласит Тенхирский мирный договор. Эта война является примером того, как недооценка противника, отсутствие актуальных разведданных и чрезмерная уверенность в своем численном и магическом преимуществе определили исход конфликта. Помимо прочего, война гайронов и людей является примером того, как опасно вмешиваться в природу человека и ставить над ним эксперименты. С 2855 года любые магические опыты над разумными видами запрещены Танхирским соглашением. К счастью, это был последний в истории Урмунда полномасштабный межрасовый конфликт. Оценка 26 баллов из 40. Тема раскрыта недостаточно полно. Не указаны имена военачальников и лидеров Алора, Аберии и Бертакийского альянса не упомянут Великий Исход как одно из ключевых последствий поражения людей в войне с Гайронами. Примечание. Великий Исход. Совместный уход примерно 30 тысяч магов, не согласных с капитуляцией Аларана в войне, не признавших Гайронов как равных и отказавшихся сосуществовать с ними. Эти маги в дальнейшем населили Мундар. Про развитие их цивилизации можно прочитать в книге «Третьего раза не будет», автор Ульяна Муратова. Конец примечания.